Я вошел в кабинет. Там находилось пять бутылок, закупоренных и запечатанных, и одна бутылка открытая, на три четких пустая. Марта наблюдала за мной. Я прошел через кухню, не проронив ни слова, и опять поднялся наверх. Я только и делал, что приходил и уходил. Я вошел в комнату моего сына, сидя за своим маленьким письменным столом, Он с восхищением рассматривал свои марки, перед ним лежало два открытых альбома, большой и маленький. При моем приближении он быстро их захлопнул. Я сразу сообразил, что он проделывает. Но сначала я сказал, ты приготовил свои вещи. Он поднялся, взял свой мешок и дал его мне. Я взглянул внутрь. Запустив в него руку, я ощупал его содержимое, уставившись с пространства. Там было все. Я вернул ему мешок. — Чем ты занимаешься? — сказал я. — Да так, рассматриваю марки, — ответил он. — Ты это называешь? — Рассматривать марки, — сказал я. — Конечно, — сказал он с необразимой наглостью. — Замолчал, гонишка, — закричал я. — Знаете, чем он занимался? Просто-напросто он переставлял редкие ценные марки, которые он постоянно разглядывал с восхищением и с которыми не мог помыслить расстаться хоть на несколько дней, из своей прекрасной коллекции, в собственном смысле, в альбом дубликатов. — Покажи мне твою новую марку. — Тиморскую, желтую, за пять реалов, — сказал я. Он замялся. — Покажи мне ее, — закричал я. — Я сам ее подарил ему. Она обошлась мне во флорин. Удача в то время. — Я ее поставил сюда, — сказал он с жалким видом, поднимая альбом дубликатов. — Это все, что я хотел знать. — Скорее услышать, как он это скажет, потому что я уже знал. — Хорошо, — сказал я. Я направился к двери. — Ты оставишь дома оба альбома, — сказал я, — и маленький, и большой. — Ни слова упрека. Простое пророческое будущее время по образцу тех, какими пользовался Юди. Ваш сын пойдет с вами. Я вышел. Но пока я легкими шагами, чуть не распластвываясь в самодовольной ухмылке, по обыкновению радуясь мягкости ковра, двигался по коридору в направлении своей комнаты, мне пришла мысль, вынудившая меня вернуться в комнату сына. Он сидел... На том же месте, но слегка изменив позу, Руки на столе, в руках, Его вид пронзил мое сердце. Но я в полной мере исполнил свой долг. Он не шевеялся. «Для большей верности, — сказал я, — Мы положим эти альбомы в сейф. До возвращения он по-прежнему не шевился Ты меня слышишь?» Он вскочил так, что опрокинул свой стул, И в ярость произнес такие слова, — делай с ними что хочешь, я больше не желаю их видеть. Нужно дать поостыть гневу, — такое у меня мнение, — нужно действовать не сгоряча. Я взял альбом, и удалился, не говоря ни слова. Он не оказывал мне никакого уважения, но момент был неподходящий для того, чтобы заставить его признать это. Недвижно застыв в коридоре, я услышал шум падения и толчков. Другой, не так хорошо владеющий собой, как я собой вмешался бы, но у меня положительно не вызывало неудовольствия что сын мне дает выход своему горю. Это очищает. Немого отчаяния надо больше опасаться, по моим соображениям. С альбомми под мышкой я вернулся к себе в комнату. Я избавил сына от тяжкого искушения. От искушения положить в карман несколько марок, которые он особенно любил, чтобы иметь возможность созерцать их во время путей Не то чтобы факт того, что у него было с собой несколько марок, был сам по себе предосудительным, но это было бы проявлением непослушания. Чтобы их разглядывать, он был бы вынужден прятаться от отца, а когда он потерял бы их, что было бы неизбежно, ему пришлось прибегнуть обманы, чтобы объяснить мне их исчезновение. Нет, если ему было действительно невозможно расстаться с своими возлюбленными виньетками, стал взять весь альбом, потому что потерять альбом не так легко, как Марку. Я мог лучше судить о том, что ему можно и чего нельзя, потому что я знал то, чего он еще не знал, в том числе то, что ты и свыта не пойдет ему на пользу. Ты должен лишиться, вот урок». которые хотел ему преподать, пока он был в юном и нежном возрасте. Магические слова! Лет до пятнадцати даже не представлял, что их можно соединить. И пусть бы даже это намерение сделало меня ненавистным в его глазах, и даже внушив ему ненависть, помимо моей особых самоидеи отца, я тем не менее неотступно осуществлял бы его изо всех моих сил. потому что мысль о том, что между моею и своей смертью он, перестав на миг оскорблять мою память, мог бы спросить себя в момент просветления, не был ли я прав. С меня было достаточно. Это вознаградило меня за все мои труды, что я брал и еще буду брать на себя. Он ответит отрицательно в первый раз и снова примет свои поношения, но это заронит всеми сомнения Он еще к этому «Вернется!» — так я рассуждал. До обеда оставалось еще несколько часов, и я решил воспользоваться ими всерьез, потому что после обеда я имею обгонение вздремнуть. Я снял пиджак и ботинки, расстегнул брюки и лег под деяло. Именно так, лежа, хорошенько согревшись в темноте, я лучше проницаю ложные покровы внешних пертурбаций. Там нахожу вверенное мне лицо, лучше чувствую, каким курсом следовать, нахожу успокоение в бессмысленном страдании другого. Вдали от мира, от его шума, его треволнения, его укусов, мрачного света, я служу о нем и о те кто, подобно мне, неотвратимо погружен в него, и о том, кто нуждается во мне, чтобы освободиться от него, во мне, который сам не может освободиться. Все темно. Но это та простая темнота, что устанавливается по совершению великого распада, массы сдвигая своего места, голые, как законы. И никто не задается вопросом, из чего створены они. Человек тоже там. Где-то огромная глыба, сложенная из всех природных миров, простой и однозначный среди других, и столь же предсказуемый, как камень, и вот где-то там... В этой глыбе заключен мой подопечный, считающий себя самостоятельным существом. Неважно кто, любой сойдет. Но мне платит, чтобы я его нашел. Я пребываю, он удаляется всю свою жизнь, он только и ждет, чтобы ему отдали предпочтение, считать себя проклятым, везучим, считать себя самым обычным из всех. Такое воздействие производит на меня порою тишина, тепло, полумрак. Запах моей постели. Я встаю, выхожу, и все меняется. Кровь отливается головы. Со всех сторон на меня обрушиваются звуки вещей, ускользающих друг от друга, соединяющихся, разлетающихся в клочья. Мои глаза тщетно ищут среди них подобия, и каждая клетка моей кожи выкликает свой наказ. Меня опрокидывает, как лодку, пенный поток явлений. Во власти таких ощущений. которые, к счастью, я знаю, иллюзорны, должен я жить и работать. Это благодаря им я нахожу смысл, как человек, пробужденный внезапной болью. Он замирает в напряжении, сдерживает дыхание, ждет, говорит себе «это дурной сон лет», пошаливает нервы, вновь начинает дышать, вновь засыпает, все еще охваченный дрожью. И, однако ж, это вовсе не так неприятно вновь погрузиться, Перед тем, как примешься за работу в этот массивный и медленный мир, где все движется с удручающей неповоротливостью, волов, терпеливо, незапамятными путями, где, понятно, никакой розыск невозможен. Но в данном случае, повторяю, в данном случае у меня были для этого другие, надеюсь, более серьезные причины, относящиеся не столько к приятности, сколько к полезности, потому что... Лишь перенеся ее в этот как бы сказать, атмосферу бесконечной конечности, отчего бы и нет, я мог дерзнуть поразмыслить о работе, которую мне предстояло исполнить, потому что там, где не могло быть Моллоя, а также, между прочим, и Морана, только там мог Моран сэнд -Моллой. И если из этого освидетельствования... не воспоследовало бы ничего особенно плодотворного или полезного для исполнения приказаний. Я, тем не менее, установил бы своего рода отношения, и отношения вовсе не обязательно неверные, потому что неверные условия не влекут за собою фатально неверного уравнения, насколько я знаю.